Глава 7. Эльза. На следующий день во время завтрака я сижу молча и едва притрагиваюсь к еде. Обычно я разговариваю с Ноксом, но сегодня не могу заставить себя посмотреть ему в глаза. Не после того, что вспомнила вчера. Папа и Агнус разговаривают о делах на бирже. Нокс уже не надеется, что кто-то будет его слушать, поэтому просто балуется едой Тил. Она пинает его под столом, и звук эхом разносится по обеденному залу. Он воет, словно его убивают. Задумываюсь, кричал ли он, когда мама резала ему колено в тот день. Не смей. Если я позволю темным мыслям захлестнуть меня, то просто не смогу нормально существовать. И буду мучиться от бессонницы, прижав колени к груди, как прошлой ночью. Опускаю голову пониже, чтобы Тил и Нокс не заметили пылающих щек. почему Земля не может разверзнуться и поглотить меня? Как бы это выглядело, если бы рядом сидел Эйден? Во-первых, он бы не смущался. Во-вторых, знал бы, как действовать в этой ситуации. Мозг, да что с тобой, черт возьми? Мы разве не договорились выбросить Эйдена из головы? Прошло всего три дня, как мы виделись. В смысле, в памяти еще свежи он и его тупая помолвка. Ну уж нет, мозг, это не так работает. Забудь его. Забудь нафиг. Мы будем в моём кабинете. Если тебе что-нибудь будет нужно, принцесса. Папа и Агнес встают из-за стола. Я была слишком увлечена внутренним диалогом со своим мозгом и не заметила, как они замолчали. Папа улыбается мне. Потом покатаемся на лошадях. Ну, я не умею. Умеешь. Он улыбается. Нужно просто вспомнить. Только после того, как они с Агнусом удаляются вверх по лестнице, и я понимаю, что за столом остались Нокс и Тил. И больше никого. Господи, что мне сейчас, блин, делать? Бежать? Да ну, это невежливо. Спрятаться под столом? Глупо. Щедро шлёпаю порцию джема на тост и неторопливо размазываю его, будто художник. Сейчас я бы сделала что угодно, лишь бы избежать их общества. но не особенно верю, что ноги способны унести меня отсюда. «Всё хорошо?» Нокс откусывает булочку. «Ты не проронила ни слова со вчерашнего ужина!» Тил таращится на меня из-под густых длинных ресниц, но ничего не говорит. «Ты взрослая! Держи себя в руках, чёрт возьми!» Глубоко и тяжело вздохнув, поднимая голову и крепко сжимая в руках тост. Две пары глаз пристально смотрят на меня. Карри... и цвета полуночи. Вот почему Нокс и Тил показались мне знакомыми, когда я впервые их увидела. Точнее, не впервые. Я помню встречу с вами много лет назад. Мой голос звучит тяжело из-за подавляемых эмоций. Я едва дышу, уж тем более говорю. Мне жаль, что мама так поступила с вами. П простите меня. Наконец-то! Нокс бьет себя в грудь. «Мне было обидно, что ты меня не помнишь. Это разбивало сердечко!» «Да на хрен мне нужны твои извинения?» Равнодушно говорит Тил и отхлебывает кофе. «Это не вернет того, что я потеряла. Я растерянно моргаю». «Ты сейчас говоришь как сучка Ти!» Комментирует Нокс так беспечно, словно это рядовая ситуация. «Тебе надо кое-что знать о Тиле, Элли. Она своеобразно выражается. Так, слушай сюда Ти». Подумай немного над своими словами и скажи еще раз. Ладно. Она поднимает голову и хмурится. Я хотела сказать, что тебе не стоит извиняться за то, чего ты не делала. Вот видишь, ухмыляется Нокс. Не так уж и сложно, правда? Однако Тил не обращает на него внимания. Оно направлено целиком на меня, и я чувствую себя мышкой, которую преследует кошка. Это странно. хотя ты действительно очень похожа на ту женщину. И я продолжаю думать о том, чтобы заколоть тебя вилкой до смерти, пока ты спишь. Она берёт свою чашку и скрывается за углом. Ха-ха, очень смешно. Нокс одаряет меня кривой усмешкой. Она так шутит. В основном. Я поёживаюсь. Она права, я просто копия матери. Как ты можешь так легко к этому относиться, Нокс? Просто ты не она. Скажу тебе честно. В тот день с бассейном это я поднял тебя на ноги, когда ты упала на колени на автостоянке. Думаю, ты была настолько не в себе, что не заметила меня. Я был сбит с толку, думая, что вернулась та женщина. Прикинь, как я офигел. Я проследил за тобой и увидел, что ты тонешь. Он проводит рукой по затылку. На секунду я хотел тебя так и оставить, но не смог, потому что понял, что это не она. Чем больше времени я с тобой проводил, тем больше в этом убеждался. Дайте какое-то время, и она придет к такому же выводу. Спасибо, Нокс. Я борюсь со слезами, когда говорю это. Нет, это тебе спасибо. Тед был первой игрушкой, которую получили мы из Тил. Папа говорит, что медведь был твоим любимцем, а дети не отдают любимые игрушки первому встречному. Черт, да я и сейчас неохотно делюсь своими вещами. Я сглатываю. «Пустяки». «Это имело значение для нас обоих. Мы с были детьми, которым была неведома надежда, но ты подарила ее нам в виде Теда». Он улыбается. «Кстати, мы хорошо о нем заботились». «Вы Стил, брат и сестра?» Он кивает. «Близнецы». «Правда?» «Разнояйцевые». Он подмигивает. «Я унаследовал все самое лучшее». Вот здесь я с ним не соглашусь. Хоть Нокс и хорош с собой, Утил уникальная, редкая красота. Она одновременно выглядит и невинной, и сильной духом. И милой, и опасной. «Мы были уличными детьми», — продолжает Нокс. «Сбежали от матери-наркоманки, которая хотела продать нас за деньги и прочие плюшки». Я задыхаюсь, представив себе их жизнь и роняю тост. Еда — это последнее, о чем я сейчас думаю. А отец?» «Я не знал его никогда. Папа — единственный отец, который у нас был». «На сердце становится тепло, словно меня вырвали из темной ледяной зимней ночи и перенесли в теплый летний день. Папа забрал двух детей и помог им обрести новый дом». «Он забрал вас к себе после того случая в подвале?» Нок скивает. «Раньше мы жили в отдельном доме с Агнусом, но папа постоянно нас навещал». После пожара мы переехали к нему. Но он был в коме. Он оставался нашим папой, даже пока спал. Всё, что рассказывал мне Нокс об отце, теперь имеет смысл. Он никогда не переставал считать папу своим отцом, даже после того, как тот впал в кому с мизерными шансами когда-либо проснуться. Спасибо, что был рядом с ним, когда он в тебе нуждался. Ой, вот только не надо этих слезливых фраз. «Всё-таки он и мой папа тоже!» В его глазах загорается вызывающая искра. «А я его любимчик!» Я улыбаюсь и, наконец, первый раз за утро кусаю свой завтрак. Мы с Ноксом обсуждаем те времена, когда он запрещал себе искать меня. Очевидно, Агнус не хотел, чтобы мы общались без участия папы. Мы немного болтаем, когда у входной двери раздаётся шум. Я встаю, и Нокс подходит ко мне. Мы растерянно хмуримся, следуя к источнику звуков. Дворецкий разговаривает с кем-то у двери. Не успеваю сделать и шага вперёд, как меня внезапно обнимают. Ноздри наполняют аромат Нины речи когда тонкие руки обнимают меня так крепко, что едва ли не душат. «Элси!» — кричит она мне в шею. «Боже, с тобой всё в порядке! Всё будет хорошо, милая!» «Тётя? Я здесь!» «Тётя рядом!» Она отстраняется и изучает моё лицо безумными глазами. «С тобой всё хорошо? Ничего не болит? Ты кушала?» «Всё нормально, тётя». «Успокойся, Блэр». Голос дяди такой же умиротворяющий, каким я его помню. Он держит мой рюкзак и с непоколебимым спокойствием стоит на входе. Я слабо ему улыбаюсь. «Я ужасный человек». Прошло два дня с тех пор, как я сообщила им, что возвращаюсь домой, а потом исчезла, не сказав ни слова. «Прости», — шепчу ему я. Хотя я все еще злюсь на них за то, что все эти десять лет они скрывали от меня правду и запрещали искать ее, тетя и дядя по-прежнему мои родители. Так или иначе. «Идем домой, милая!» Тетя вцепилась ногтями мне в руку. «Оставим это место!» «Категорически нет». Голос папы эхом раздается у меня за спиной, словно гром, сильный и бескомпромиссный. Он встает рядом со мной и обращается к тете. «Вы все можете остаться здесь сколько хотите, но Эльза никуда не пойдет». Дядя и тетя замирают, глядя на него, как на призрака. Отчасти он ими является. Не могу их винить. У меня была такая же реакция, когда я впервые его увидела. «Ты жив!» — шепчет дядя. «Мне без разницы, жив ты или нет!» — огрызается тетя. «Эльза! Моя приемная дочь!» «Эти бумаги можно в любой момент аннулировать, с учетом того, что ее настоящий отец жив!» Губы тети трясутся, но внешне она держится прямо и спокойно. «Я не оставлю с тобой Эльзу, чтобы ты не разрушил ее жизнь, как разрушил жизнь Эбигейл!» «Вы, как никто другой, знаете, что Эбигейл была больна задолго до того, как я женился на ней». Он угрожающе делает шаг вперёд. «Я был рядом с ней до самого конца. А вот где была ты, Блэр?» Тётя вздрагивает, словно он дал ей пощёчину. «Эту сторону папы я никогда не видела. Безжалостную и беспощадную». Она потирает шею. «Эльза, идём домой, детка». Где-то в глубине души я скучаю по дяде и тете, и мне ее жаль из-за трудного прошлого и деспотичного отца. Должно быть, ей стоило больших усилий приехать в Бирмингем, когда это место ассоциируется у нее с травмой. Она немного дрожит с той минуты, как обняла меня, и я думаю, что это связано и с местом, и со мной. Несколько месяцев назад я бы без разговоров взяла ее за руку и последовала за ней. однако так, Поступила бы Эльза из прошлого. Поэтому я аккуратно высвобождаю руку. Я остаюсь. Дядя прикрывает глаза с болезненным выражением лица. Рот тети открывается и закрывается, как у рыбы. Ш что? Я остаюсь с папой. Я сглатываю. Буду звонить и приезжать в гости. Обещаю! Это окончательное решение, тыковка. С грустью спрашивает дядя. Я киваю в ответ. Он возвращает мне рюкзак. Твой телефон и личные вещи тут. Спасибо. Нет-нет, Элси! Не делай этого! Тётя хватает меня за руки, как умирающая женщина, хватающаяся за последнюю соломинку. Ты не можешь нас бросить! Так я и не бросаю тебя, тётя. Я буду навещать вас. Она вслипывает, когда дядя тянет её назад. Я смотрю, как он тащит ошеломлённую тётю к машине. Слеза готова вот-вот сорваться, но я сдерживаю её. Я не заплачу. Не заплачу. Папа обнимает меня за плечо, и Нокс, который молча наблюдал за происходящим, улыбается. Я улыбаюсь в ответ, и мне так спокойно на душе. Дядя и тётя — не единственная моя семья.